Глава седьмая. Расхищенная казна. В руинах древний храм, стоящий на вершине. Жозе Морей де Ридиа. Трофеи. Несмотря ни на что, ланжевернцы не затаили зла на Бакае ни за его ссору с Курносом, ни за попытки шантажа и поползновения наябедничать отцу Симону. В любом случае он потерпел поражение и был наказан. Решено было соблюдать с ним осторожность, и за исключением нескольких непримиримых, вроде Крикуна и Тентена, остальная армия и даже Курносый великодушно предали забвению эту досадную, хотя и довольно обыкновенную сцену, которая в критический момент чуть было не посеяла разногласия и смуту в лонжевернском лагере. Несмотря на терпимое отношение к себе, Бакае не сложил оружие. Сердцем, если не щеками, он по-прежнему ощущал оплеухи Курносова, наказание отца Симона, свидетельство всей армии больших и маленьких против него. А главное, он испытывал порожденную ревностью несчастного в любви ненависть к разведчику и заместителю главнокомандующего Лебрака. А этого вот уж дудки, этого он не прощает. С другой стороны, поразмыслив, он понял, что из-под тяжка мстить всему ланжеверскому воинству, и в частности Курносому, устраивать им ловушки будет проще, если он не перестанет сражаться в их рядах, поэтому, когда его наказание закончилось, он вновь примкнул к отряду. Если он и не принял участие в легендарной битве, в ходе которой, как неприступный рядут были отданы врагу, а затем отвоеваны штаны Тентена, то вовсе не собирался вешаться, подобно храброму Крильону. Все последующие вечера он приходил на Соту и принимал скромное и незаметное участие в серьезных артиллерийских дуэлях, а также в обычно следующих за ними бурных и шумных атаках. Он радовался, что его ни разу не захватили, и что некоторые солдаты то одной, то другой армии, а он ненавидел их всех, попадали в плен и возвращались в свои ряды в жалком виде. Сам он осмотрительно оставался в арьергарде, внутренне посмеиваясь, когда в плен брали кого-нибудь из лонжевернцев, и громко, если попадался вегранец». Казна работала, если так можно сказать. Все, и БКЕ в том числе, перед уходом домой заглядывали в хижину, чтобы оставить там оружие и проверить копилку, которая в зависимости от побед или поражений то пребывала, росла, благодаря взятым пленным, то уменьшалась, когда приходилось подлатать одного или нескольких. Такое случалось редко бойцов. Эта казна была радостью, гордостью либрака и Лонжевернцев. Она составляла их утешение в горе, их панацею от отчаяния примеряла их с поражением. Однажды Бакае подумал, «А что, если я украду ее и выброшу? Вот уж они расстроятся, это будет прекрасная месть». Однако Бакае был осторожен. Он подумал, что если станет бродить здесь в одиночку, его могут заметить, и подозрения неминуемо падут на него, и тогда-то уж точно придется опасаться возмездия и гнева Либрака. «Нет». Ему нельзя самому брать казно. «А что, если наябедничать отцу?» — подумал он. «Ой, нет, это было бы еще хуже. Все сразу поймут, откуда ветер дует, и ему наверняка не удастся избежать наказания. Нет, только не это». Тем не менее, его мысли постоянно возвращались к казне. Именно здесь ему следует нанести удар. Он это чувствовал. Именно так он заденет их, за живое. Но как? Как это сделать? Вот в чем вопрос». Хотя ему некуда было спешить, может, случай и сам представится. В ближайший четверг отец Бакае в сопровождении сына, отправился на ярмарку в Бом. Они устроились на охапке соломы, положенной поперек передка дощатой телеги, к которой привязали старую кобылу по имени Козочка. Сзади, лежа на свежей подстилке, удивленно выглядывал из завязанного вокруг шеи мешка двухмесячный бычок. Папаша Бакайе, который продал его мяснику из Бома, воспользовался случаем, чтобы во время ярмарки передать бычка покупателю. Дело было в четверг, ему предстояло заработать деньжат, поэтому он прихватил с собой сына. Младший Бакайе был счастлив. Такие радости нечасто ему выпадали. Он заранее предвкушал все удовольствия сегодняшнего дня. Он будет обедать в таверне, выпьет рюмочку вина или глотнет чего покрепче из отцовского стакана, купит пряников, свистульку. Его так и распирало при мысли о том, как его товарищи, его враги, завидуют его участи. В тот день между Ланжеверном и Вильраном состоялось жестокое сражение. Пленных не взяли, это правда, но камни и дубины словно взбесились, и раненым в тот вечер было совсем не до смеха. Курносый заработал ужасную шишку на лбу с красной царапиной вокруг, которая кровоточила два часа. Тентен не чувствовал левой руки, вернее, почти не чувствовал. У Було вся нога заплыла черным синяком. У Крикуна так распухло правое веко, что он ослеп на один глаз. У Гранжебюса были раздавлены большие пальцы на ногах. Каждое движение правой кистью доставляло страшную боль его брату, а многочисленные синяки, украсившие бока и конечности генерала, его заместителя и большинство остальных солдат, даже не брали в расчет. Но никто не жаловался, потому что у Вильранцев дела наверняка обстояли еще хуже. Разумеется, никому и в голову не пришло пересчитывать полученные виранцами удары. Но счастье, если среди растерзанных противников не оказалось кого-нибудь, кому пришлось лечь в постель с сотрясением мозга серьезными вывихами, растяжениями или высокой температурой. Вечером Бакайе вернулся домой на своей телеге с тюком соломы. Слегка захмелевший, с торжествующим видом и даже позволил себе зло посмеяться над товарищами, случайно присутствовавшими, когда он слезал на землю. «Хорош гусь!» — вернулся с ярмарки. «Можно подумать, он выходит из экипажа, а кляча его — рысак чистых кровей!» Но тот с видом удовлетворенной мстительности и глубокого презрения продолжал ухмыляться, глядя на них. Впрочем, многое было непонятно. На завтра из-за количества выведенных из строя, невозможно было даже подумать о том, чтобы сражаться. Впрочем, и вильранцы не смогли бы прийти, поэтому все отдыхали, приводили себя в порядок. Радуясь находкам, делали себе простые или сложные примочки из трав, стащенных из старых материнских коробок с лекарствами. Крикун, например, промывал себе глаз ромашкой, а Тентен сделал на руку компресс из пырея. Кстати, он божился, что это ему отлично помогает. В медицине, как и в религии, спасает вера. А еще, чтобы немного отвлечься от вчерашних жестоких утех, они сыграли несколько партий в шары. В субботу, как и в пятницу, им не надо было идти к большому кустарнику. Однако томимые скукой курноса или брак Тентен и Крикун решили не то чтобы поискать ссоры или произвести рекогносцировку, но просто прогуляться к хижине, их дорогой хижине, где хранилась казна и где было так спокойно и так хорошо веселиться. Они ни с кем не поделились своими планами, даже с братьями Жебюсами и Гамбетом. В четыре часа разошлись по домам, но уже спустя мгновение встретились на дороге в Донзе, чтобы пробраться к своей крепости через лес Тюре. По дороге они обсуждали Великую битву четверга. Тентен с рукой на перевязи и крикун с повязкой на глазу, как самые пострадавшие, с удовольствием смаковали воспоминания о пинках и палочных ударах, розданных до того, как один из них получил от тугеля кулаком в глаз, а другой — палкой писфруазанудой по лучевой, э, нет, по локтевой кости. «Когда я всадил каблук ему в брюхо, он только ухнул, как бык на бойне», рассказывал Тентен о своем главном враге Тати. Я даже испугался, что он больше не сможет дышать, будет знать, как стаскивать с меня брюки. Крикун вспоминал сломанные зубы и кровавые плевки тугеля, получившего от него голову в челюсть. И эти детали помогали им забыть о дающих сейчас о себе знать, но незначительных страданиях. Они уже были в лесосеке на старой дороге, из года в год сужающейся из-за заполоняющей ее новой поросли, так что им приходилось пригибаться и наклонять голову, чтобы избежать хлесткого удара голой ветки по лицу. Над ними с карканьем летали вороны, возвращавшиеся в лес по зову старшего. «Говорят, эти птицы приносят беду. Вроде как поющие по ночам совы предвещают смерть кого-то из родни. Как ты думаешь, брак это правда?» — спросил Курносый. «Да ну!» — отмахнулся генерал. «Старушечи чесплетня. Если бы каждый раз, когда мы видим Каркушу, происходило несчастье, мы бы уже не могли жить на земле. Отец говорит, что этих ворон стоит опасаться меньше, чем тех, у кого нет крыльев. Каждый раз, когда их видишь, чтобы отвести беду, надо прикасаться к подкове». «А правда, что они живут сто лет? Хотел бы я быть, как они, и мир повидать, и в школу не ходить?» — позавидовал Тентен. «Старик, подхватил крикон чтобы узнать как долго они живут надо туда залезть и пометить одного птенчика в гнезде правда когда мы рождаемся под рукой не всегда есть ворон к тому же понимаешь мало кто об этом думает тем более что немногие доживают до такого возраста перестаньте о них говорить попросил корносы а я все равно верю что они приносят несчастье не стоит быть суеверистым корносой древние люди еще куда ни шло но мы то цивилизованы и потом наука и они продолжили путь Крикуну пришлось резко прервать начатую фразу и воспевание современности, чтобы избежать внезапной ласки низкорастущей ветки, едва не его по лицу после прохода либрака. Выйдя из лесу, они свернули вправо к карьерам. «Остальные нас не видели. Заметил либрак. Никто не знает, что мы здесь. И до чего же хорошо скрыта наша хижина? Тут они заговорили все хором. Это была неисчерпаемая тема». «Эй, а ведь это я нашел!» — припомнил им Крикун, торжествующе улыбаясь во весь рот, несмотря на подбитый и заплывший глаз. «Заходим!» — прервал Лебрак. Крик изумления и ужаса вырвался одновременно из четырех глоток. Страшный, душераздирающий крик, в котором смешались тревога, страх и ярость. Хижина была разорена, разграблена, разгромлена, уничтожена. «Здесь кто-то был!» Конечно, враги. Разумеется, велеранцы. Казна исчезла, оружие было сломано или похищено, стол вырван из земли, очаг снесен, скамьи перевернуты, мох и листья сожжены, картинки разорваны, зеркало разбито, лейка помята и продырявлена, крыша проломлена. А метла — крайнее оскорбление. Украденная из школьного чулана старая метла, еще более лысая и грязная, чем обычно — издевательски воткнута в землю как живой свидетель разгрома и насмешки воров каждое свидетельство разора вызывало новые крики ярости и вопли и проклятия и клятвы отомстить кастрюли были расплющены а картошка испачкана если бы мы пришли хотя бы вчера сокрушался ли брак а ведь я об этом думал ведь не могли же они все сюда прийти у них полно раненых я точно знаю «Мы им устроили. Им досталось еще больше, чем нам. И если бы мы их тут застали, черт, черт, черт! Я бы их всех передушил. Свинья, сволочи, грабители. А все-таки, знаете, подло они поступили», — рассудил Курносый. «А мы-то хороши, что нас так отделали. Мы тоже должны обнаружить их хижину», — продолжал Лебрак. «И ничего больше, черт побери. Вот и все». «Так, ну когда?» «После четырех они придут караулить на свою опушку». Мы можем искать только во время уроков, но тогда придется прогулять не меньше целой недели, потому что и рассчитывать нечего, что мы в первое же утро наткнемся на нее. Кто осмелится на такое, чтобы заработать жуткую порку от отца и схлопотать месяц от сидки после уроков от учителя? Только гамбет. Но как эти гады все-таки смогли ее обнаружить? Так хорошо скрытую хижину, про которую никто не знал и никто не видел, как мы в нее шли. Это невозможно. Им кто-то сказал. «Думаешь? Но кто?» Только мы знали, где она. — Значит, среди нас предатель? — Предатель, — задумался Крикон. И тут, совершенно забыв про глаз и, несмотря на повязку, он хлопнул себя по лбу, озарившемуся внезапной идеей. — Да, черт побери, — проревел он. — Да, среди нас предатель, и я знаю, кто это. А, теперь-то я все понимаю. Теперь я обо всем догадался. Паганец, Иуда, Вонючка. «Кто?» — спросил Корносы. и «кто?» — повторили двое других. «Да бакае, проклятие! Хромой, ты думаешь? Уверен. Вот, послушайте. В четверг его с нами не было. Он поехал с отцом на ярмарку в Бом. Ага, помните? А помните рожу, с какой он вернулся? У него был такой вид, будто он нас придирает, будто ему совершенно плевать на нас. Так вот, возвращаясь из Бома, они с отцом проехали через Велеран». Они немного выпили, остановились у кого-то там уж не знаю кого, но спорю на что хотите, что это так. Очень даже может быть, что он сговорился с филеранцами и сказал им, где наша хижина. И тогда кто-то из них, кто не ранен, вчера пришел сюда, приведя самых здоровых, ну и вот, проклятие, вот так-то. Свинья, предатель, негодяй, бормотал Лебрак. Если это правда, черт возьми, береги свою шкуру, я его зарежу. Если это правда... Это так же точно, как то, что дважды два-четыре, что меня зовут Крикон, и что у меня синяк, черный, как дно горшка. Значит, надо его разоблачить, — сделал вывод Тентен. Пошли отсюда. Нечего здесь больше делать. У меня от этого зрелища кровь вскипает и сердце разрывается, — простонал Курносы. Обсудим по дороге. А главное, надо, чтобы никто не догадался, что мы тут сегодня были. Завтра воскресенье. Мы его уличим, заставим признаться, и тогда... Курносый не договорил. Но его плотно сжатый кулак взметнулся к небу, энергично довершая его мысль. И они той же дорогой, по которой пришли, вернулись в деревню, предварительно обсудив суровые меры мести на завтра.